Глава вторая. Стоило выйти из крепости, как тут же легкий обожгло морозным воздухом. Холод пробрался под покрывало, пронизывая до костей. Я невольно прижалась к дракону теснее, хотя он вообще не грел. Ледышка. Взгляд скользнул по окрестностям. Не густо. Обледенелые кусты, заснеженные горы и пруд, затянутый льдом. Да и особняк выглядел мрачно. Светло-бежевый фасад, каменные статуи драконов, охраняющие вход. Высокие полукруглые двери и темные, вытянутые узкие окна. Оцениваешь, сможешь ли сбежать? На ухо пророкотал чешуйчатый. Без видимого напряжения неся меня. Попыхтел бы, что ли? Разбавил атмосферу. Прикидываю, как быстро я замерзну, если в твоей избушке нет отопления. Отозвалась флегматично. Зачем мне планировать побег? Ты ведь сам сказал, что отпустишь меня по истечении срока. Так что не буду напрягаться». «А ты забавная, Даяна Верей. Чем занимаются твои родители?» «Фамилия, кажется, знакомой». Задумчиво полюбопытствовал он, поднимаясь вместе со мной по обледенелым ступеням. «Ничем особенным». Отозвалась уклончиво. «А ты с какой целью интересуешься? Я не аристократка, если ты об этом». Дракон усмехнулся, легко открывая двери ногой. «Я уже догадался. В тебе нет ни элегантности, ни сдержанности, ни манер». «Спасибо, что просветил. улыбнулась притворно. «Но не тебе жаловаться в данной ситуации». «А я и не жалуюсь», — констатировал факт. Едко парировал он и вбежал вместе со мной по винтовой белокаменной лестнице. Замерзла? спросил неожиданно. Недоуменно моргнула, вмиг перестав злиться. Я и правда продрогла до костей. Оказалось, меня вполне еще тема трясет. По-моему, это очевидно. Пробормотала недовольно, смущенно пряча нос в покрывале. Вот заболею, умру, и не будет у тебя истиной. Дракон неловко прочистил горло, нажал ручку локтем и толкнул дверь бедром. Не хочу тебя расстраивать, но если мы не успеем скрепить связь до момента твоей кончины... Я встречу другую истину. Точно так же, как и четырех предыдущих до тебя. Поэтому хорошенько подумай. Может, рванем в храм прямо сейчас и поставим метку? Нервно икнула и поспешила сползти с рук чешуйчатого провокатора. Так, я передумала умирать. Чувствую себя вполне здоровой, заверила дело на непринужденно. Но мраморная плитка пола обожгла ступни. Не мог постелить деревянное покрытие. Процедил, сдерживая судорожный вдох. Бессовестный дракон прикрыл смех кашлем. вновь подхватил меня на руки и усадил в кресло перед камином. Сейчас огонь разведу. Заверил, посмеиваясь, и повернулся ко мне спиной. Накидал дров, сунул лучину и высек огнивым искры. А магия не проще? Спросила, наблюдая за его манипуляциями. Я похож на огненного дракона. Скептически отозвался чешуйчатый, обернувшись через плечо. «Могу только заморозить. Хочешь?» «Эм, нет, спасибо». Открестилась, натянуто улыбнувшись. «Продолжай, пожалуйста». Огонь занялся, жадно накинувшись на сухие поленья. Чешуйчатый выпрямился, разминая колени, и перекинул длиннющие волосы на спину. «Принесу бумагу, и пишущие принадлежности». Сообщил спокойно и вышел. Я огляделась. Комната навевала уныние. темные стены, маленькое окно и минимум мебель. Кровать, шкаф, да бюро с низким чайным столиком. Тоска в общем. Подтянула к себе колени, устроила на них подбородок и уставилась на потрескивающий в камине огонь. Родители, наверное, с ума сходят от беспокойства. Хотя... С первым драконом, брюнетом по имени Десмонт. Произошло запечатление на глазах у подруги. Наверное, она все же сообщила моим. Но ничего сделать они не смогут. Даже сам король не противостоит драконам. Крылатые воруют невесту в рамках закона. Правило лишь одно — не причинять им физического вреда. Поэтому можно и не ждать, что меня спасут. Не спасут. И я очень надеюсь, что родители смогут задержать свое негодование и не ввяжутся в конфликт с драконами. «Двадцать девять дней. Не так уж и много». Вздохнула печально, искренне полагая, что нахожусь одна. «Ты же не собираешься впасть в тоску, довести себя до истощения или что-то вроде того?» Прозвучало от двери обеспокоенный, полный подозрений голос. Повернула голову и вяло усмехнулась. «Я похожа на человека, который способен на подобное? Обещаю, если кто и дойдет до истощения, это буду не я». Заверила многозначительно и расплылась в обворожительной улыбке. «Давай бумагу», — потребовала, потрясая ладонью. «Составлю твое завещание». «Очень смешно», — отозвался он, качнув головой. Прошел и положил все на бюро. «Не затягивай, я хочу покончить с этим сегодня, чтобы все оставшееся время посвятить своей дорогой истиной». Фальшиво оскалился гад. «Разве у тебя нет никаких важных дел?» поинтересовалась, сползая с кресла. «Ты можешь вообще про меня забыть? Я не обижусь». «Мне нравится твоя вершистость». Улыбнулся он, внезапно касаясь моих волос. «Не думаю, что сможешь отпугнуть меня этим. Я очень терпелив». «Вот и посмотрим», — произнесла бесстрастно, садясь на стол. «Не нужны будут кое-какие мои вещи. Я составлю список». И предупреждаю сразу. Моя мама... Очень темпераментная женщина. Не обижай ее. Чешуйчатый помрачнел. Ты за кого меня держишь? Никогда не бил женщин, не угрожал людям, и не планирую. Даже твое похищение в рамках закона. Не поспоришь. Протянула удрученная и начала писать. Я знала, что без скандала моя родительница дракона не отпустит. Поэтому хотела максимально успокоить ее. «Ничего ведь не изменится, даже если она поколотит его. Продержусь месяц, а там вернусь под родительское крыло. Заживу, как и прежде, но впредь буду избегать подобные светские мероприятия, на которые могут заявиться чешуйчатые». Сняла с указательного пальца кольцо, открыла крышку и поставила на бумагу родовую печать. «По долгу службы, скажем так, я всегда носила ее с собой». Иногда требовалось подписать договор на оказание услуг в самых неожиданных местах. Никогда не знаешь, когда появится новый клиент, желающий сделать заказ именно у нас. «Ну вот», — протянула дракону два листа и надела кольцо обратно на палец. «Фамильный перстень?» — заинтересованно спросил он, вскинув бровь. «В». «И все же мне кажется, что я уже слышал вашу фамилию». «Может быть». Не стала отрицать. Встала со стула и развернула дракона к двери. «Давай, топай. Можешь задержаться, я не возражаю». Гад приглушенно рассмеялся и резко развернулся, из-за чего мои ладони, которыми я упиралась в его спину, уперлись в грудь. «Веди себя хорошо, Дэя», — ласково протянул дракон, но в глазах притаилась угроза. «Я тебе доверяю, поэтому не расстраивай меня». Нет желания снова запирать тебя в башне. Улыбнулся, ведя по моему лицу пальцем. Надеюсь, мы поладим. Надейся. Фальшиво улыбнулась и клацнула зубами, чтобы руки не распускал. Расстрогался тут. Уборная и купальня за той дверью. Внизу есть еда. Разберешься. Хмыкнул он и, убрав письмо, со списком за пазуху вышел. Облегченно выдохнула и полезла в шкаф все таки мне нужно было одеться. Не могла же я начать уничтожать логово дракона босиком. Да и держать все время покрывало неудобно. Как ни странно, но женских вещей в гардеробе действительно не оказалось. Но, говорил, четыре истинных было. Хмыкнула иронично, выдвигая ящик с носками. Хвостом. Даже не подготовился. Бестолковая рептилия. Вот так, ворча себе под нос, я надела широченные для меня штаны, подвязала их шнурком на талии и ради смеха заправила штанины в носки. Поверх своей нижней рубашки натянула льняную дракона и покружилась. «Ну что за красотуля!» Веселясь, воскликнула и поспешила провести ревизию всех помещений. Из любопытства и скуки. Нет, при любых других обстоятельствах я бы не посмела бродить по чужому дому. Заглядывать во все подряд комнаты и рыться в ящиках, но во мне все еще клокотала обида, кипела злость. Я искренне полагала, что меня подобная участь обойдет стороной. Жила же как-то двадцать лет и ничего. Ни с одним драконом не запечатлялась, а тут за вечер с двумя. Сказала бы, что мне феноменально везет, но, похоже, кто-то проклял. Что-либо портить рука не поднялась. Я нашла кухню, развела жаровню и начала делать то, что всегда успокаивало готовить. После чего планировала устроиться в гостиной и хорошенько порисовать. А чего бы и да? У Лидышки такие скучные обои. Киран вышел на улицу, вдохнул морозный воздух и начал расстегивать сюртук. Лететь не хотелось. Частичный оборот причинял неудобство и раздражал дракона, злил его. Вторая ипостась бесновалась от бессилия, от того, что его дразнят, а полноценно расправить крылья не позволяют. Дракон не понимал, как все устроено в этом мире. Точнее, не желал понимать, что для полного оборота нужна какая-то мистическая связь с малознакомой девицей, зовущейся Истиной. И только связывающая метка с ней позволяет войти в полную силу. Киран тоже не понимал. Не понимал и не желал связывать себя узами навеки вечной истой, которой не лежит душа, его душа, душа его дракона. Если бы все дело было только в полном обороте, он давно бы мог связать себя меткой. Варианты были. Целых четыре. В первых двух истинных Киран сам с радостью вернул родителям буквально через неделю. Не выдержал. Истерики, бесконечные слезы, упреки, не вынес театральных страданий. Девушки так старательно изображали из себя жертв, что даже переигрывали. Одна умудрилась требовать компенсацию. Что поделать, пришлось дать. Не жалко, их тоже можно понять. Но будь у драконов больше времени, стали бы они заниматься похищением своих же истин. А тут еще и соперничество, большая конкуренция. Третья была согласна. Настолько согласна, что пришлось ее чуть ли не силой выдворять. С порога почувствовала себя хозяйкой. Требовала, скандалила, ставила условия. Сразу запланировала ремонт особняка, родительского. Терпение Керана закончилось на приданном для сестеры требовании представить их ко двору. С четвертой все вышло непросто. Кажется, она правда была влюблена. Аделия Флат, или правильнее будет назвать ее Леди Флат, дочь графа Уинстона Флата достопочтенного дворянина, уважаемого при дворе человека, богатого, состоятельного и влиятельного. Аделия обладала чуть резко, ярко выраженной красотой и уверенным сильным характером. Была волевой, но в то же время умела проявить мягкость. В глазах цвета стали нередко пробивалась нежность, с которой она смотрела на Кирана, но... Но по истечению 30 дней он расстался с ней. Растался, навсегда, попросив прощения за то, что так и не смог ответить на ее искренние чувства. Не поставил метку, не сделал своей, как она хотела. Пусть и не просила открыто. Гордость не позволяла. Но давала понять, что желает с ним остаться. Остаться навсегда. Киран до сих пор не мог ответить самому себе, чего испугался. Почему отказался от той, что была готова на все. Осознавал, что причинит боль дочери графа своим поступкам, но все равно не смог. От одной только мысли провести с этой девушкой вечность, внутри поднимался протест. Что-то было не так. И только попрощавшись с ней, Киран вздохнул с облегчением. Оказалось, возможная связь дочери у графа тяготила. Киран не был готов связать себя узами. Ни с этой девушкой, ни с Адельей Флат. Разделся по пояс и, превозмогая боль, расправил крылья. Дракон отозвался недовольным рыком. Он требовал освобождения. Кира набернулся на особняк, в котором, скорее всего, бедокурила его пятая истина. И взмыл в небо. Идти пришлось бы долго, очень долго. А времени и так немного. Он не планировал искать истину. Не в ближайшее время. Все вышло спонтанно, неожиданно. Будто сами боги сжалились над ним и то ли в награду, то ли в наказание. Пихнули прямо в руки рыжую я Даяна Веррей разительно отличалась от всех предыдущих. И сразу неясно, в лучшую или худшую сторону. Она просто другая. Непредсказуемая, язвительная, дерзкая. В ней, правда, нет той красоты, что есть в дочери графа. Но вместе с тем с ней чего то легко. Странно, но легко киран решил попробовать хуже чем с третьей истины точно не будет от и приятно пахло дракону сразу понравился ее запах и смотрела она без страха с каким то сожалением словно и правда сочувствовала сочувствовала ему кирану и его дракону словно понимала несправедливость судьбы посмотреть как она живет было любопытно совсем чуть чуть но все же Хотелось узнать о бести немного больше понять её, узнать интересы, чем жила до встречи с ним. Указанный на обороте письма адрес привел на самую окраину столицы, район, где на ухоженных улочках ютились небольшие дома торговцев. Впрочем, один выделялся на общем фоне. Двухэтажный, деревянный, но с каменным фундаментом, известняковой облицовкой и широкими окнами. Со своим задним двором и... Судя по всему, верандой, что выводила на него. К светлому широкому крыльцу вела ровная дорожка, выложенная кирпичами. Вдоль нее располагались клумбы, стояли садовые фигурки. А слева росли груши, в тени которых стоял плетёный стол для чаепития и два кресла. Смутило не это. Если подумать, вообще ничего не смутило. Обычный ухоженный дом, довольно симпатичный. Смутила табличка над входом и гравировка на ней золотыми буквами. Ювелирный дом Верей. Киран на выдохе усмехнулся. Пазл, наконец, сложился. Ювелирный дом Верей у всех на слуху. Изделие этой мастерской славится своим качеством и изысканностью. Тиара ее высочества была изготовлена здесь. Вот теперь стало как-то волнительно, без причины. Интуиция подсказывала, что все не так просто. Что основные открытия еще впереди. Киран шумно выдохнул, раздувая щеки и потянул шнурок дверного колокольчика. Спохватившись, сунул руку за пазуху, предусмотрительно одевшись и достал письмо. Дверь распахнул лакей в красно-черной ливреи. Добрый день, милорд. По какому вопросу? Киран потёр пальцами лоб. Позови хозяина. Передай, что мое имя Киран Шейнторн. Я пришел по поводу его дочери. Да и я неверый. Дело особой важности. Одну минуту. Учтиво отозвался лакей и закрыл дверь. В груди колотилось сердце. Киран нутром чувствовал неладное. Когда дверь вновь распахнулась, по лицу шлепнуло вафельное полотенце. Где моя дочь рот Шлеп, шлеп, шлеп и еще раз шлеп. Кирана отходили полотенцем, как ёнца, не переставая ругать. «Верни нашу дочь, поганец чешуйчатый!» — распустил лапы. «Совести совсем нет! Изверг!» Разгневанная женщина схватила Кирана за ухо и хорошенько оттаскала, продолжая пенять. «Марна, дорогая!» — воскликнул кто-то за ее спиной, наверное, супруг. «Пожалуйста, успокойся. Мы же цивилизованные люди». «Цивилизованные люди не воруют чужих дочерей!» — гневалась женщина. Довольно хрупкая, невысокая, но, надо признать, рука у нее тяжелая и хватка медвежья. Зато стало ясно, почему рыжая просила не обижать маму. Знала ведь, куда его посылать, и все равно послала. Это такая изощренная месть? Киран молча сносил побой, давая беспокойной родительнице выплеснуть праведный гнев. Такие люди, как правило, быстро выдыхаются и отходят. «Нет на вас управы. Всем бы хвосты повыдирала». Гневно пыхтя фыркнула она и, наконец, выпустила свою жертву. Воинственно уперла кулаки в бока, сдула салба медную прядь волос и вопросительно вздернула тонкую бровь. «Ну, что смотришь, ящерица? Давай!» Требовательно протянула руку и потрясла ею. «Вот, госпожа». Киран послушно вложил в ладонь письмо. Что, удивлен? Поинтересовалась, бегая по строчкам внимательным взглядом. Еще вчера Малика прислала мальчишку с посланием, в котором объяснила все, что произошло. А наша дочь не могла оставить нас в неведении, поэтому мы ждали письмо от нее. Ясно. Только и смог выдавить Киран, щека горела, и ухо тоже. Мне искренне жаль, что так вышло, но... «Господин Торн», — мягко произнес отец рыжий и, взяв Кира на подлокоток, завел в дом. «Да вы не стоите на пороге. Проходите. И простите мою супружницу. Импульсивная она, но добрая». «Я не поняла, Эд, тебе жить надоело?» Приподняв бровь, обманчиво спокойно поинтересовалась повзрослевшая копия рыжей бестии. «Нет, дорогая, что ты?» Притворно удивился этот седовласый, чуть сгорбленный мужчина. Приготовишь нам чаю. Мы обсудим дела в моем кабинете. В его голосе и глазах не было ни капли страха, только безграничная нежность и теплота, от которой вдруг защемило сердце. Эти люди любят друг друга, по-настоящему любят. Пришло четкое осознание. Марная Вера и фыркнула, перекинула полотенце через плечо и гордо удалилась в кухню. Словно не она недавно лезла в драку с драконом. Прошу за мной. Любезно произнес хозяин дома и повел Кирана на второй этаж.